разное. Характеристики общественных типов. 1880 е годы Весь этот человек игра природы и судьбы. Обе эти причудницы хотели показать на нем, как они изобретательны в своих капризах. На худеньком узеньком личике, составляющем фасад его сплюснутой детской головки, как-то вырос лошадиный нос, чуть ли не воршин длины, вдобавок еще и скривленный. Между узким лбом и расширенным затылком нет никакой соразмерности. Трус с маковки до пяток. Он носит воинственную фамилию. Эта фамилия французская, а каждая капля его жидкой крови пропахла гамбургским немцам, И этот немец родился в самом сердце России и увидал родную Германию, когда уже начинал забывать немецкий язык, на котором заговорил в русской деревне, как только стал говорить его язык. Урод, внешне и внутренне, он особенно любит историю искусства. Родившись со скудным запасом способностей, которого хватило бы только на маленькое ремесло, он стал профессором необъятной науки. Бесхарактерный, вечно боящийся поноса, он больше всего ценит дисциплину и твердость. Расположенный к миру и мещанскому самодовольству, он был принужден бороться за каждый свой житейский шаг и вечно разочаровываться в себе. Уныние стало его привычкой. По натуре он добрый семьянин, мечтающая о семейном счастье с любящей честной Гретхен из честного мещанского семейства, но ему пришлось жениться на ледяной бабе неприличного происхождения, родители которой старый русский барин и крепостная Офелия со скотного двора. Обстоятельства и честолюбие сделали его интриганом, но природа отняла у него все средства, нужные для притворства. Боясь проиграть гривенник в карты, он проиграл потом и кровью нажитые тысячи в банке. не Нечуждый влечение поерничать, он до сих пор не дерзнул узнать, где у дам застегивается ворот. От долгого занятия он полюбил непосильную для него науку, но так, что внушает к ней отвращение в слушателях своим непомерным усердием. 21 апреля 1892 года Я хочу описать жизнь человека, которого я долго знал и вы нередко видели, но которого я никогда не считал действительно живым человеком, каким он казался. А вам он казался совсем не таким человеком, каким он действительно был. Поэтому моя повесть и не роман, и не биография. Это не роман, потому что герой ее не вымысел моей фантазии, а действительное лицо, вращавшееся между нами, приноравлявшееся к нашим понятиям, вкусам и интересам. Но это и не биография, потому что его действительная жизнь не была фактом нашего общежития. Его действительные собственные его понятия, чувства, и интересы не входили в общий житейский оборот, в состав понятий, чувств и интересов времени. Не отрицали и не пополняли их, а жили совсем в стороне, своей особой жизнью, подобно тем далеким от Земли звездам, недоступным невооруженному глазу, которые не оказывают никакого уловимого действия на нашу планету хотя и оставляют впечатление на объективе астрономического прибора. Существование этого человека сложилось из мечты и призрака. Чем он жил сам в себе, то не выходило за пределы его мышления и воображения. То, что он говорил и делал, составляло только его наружность, его призрачную физиономию, не имевшую никакой связи с его внутренним содержанием. Это был живой сон, греза тысяча 1890-е годы. В последнее время чаще и чаще начал мелькать новый любопытный тип в русской ученой среде. Предания прошедшего молчат об этом типе. В преданиях нашего прошедшего рисуются только два типа ученых-деятелей. Первая половина нынешнего столетия была продолжением героического времени нашей науки. Умственные силы, пробужденные в прошедшем веке, впервые взволновались широким свободным движением, и среди них сейчас же обозначились простые, первоначальные образы деятелей, резко противоположные друг другу. Одни, исполины, богатыри, приносившие с собой в первобытное общество могучее умственное и нравственное движение. Как и все герои эпической поры, эти богатыри после долгой и упорной борьбы слагали оружие перед непобедимой судьбой, выразившейся в пословице плетью обуха не перешибешь. працам этих богатырей служит колоссальный образ холмогорского крестьянина. На днях мы читали поучительную повесть об одном из недавних представителей этого типа. Под их широкой сенью кишели кучи маленьких деятелей, вся роль, все значение которых до дна исчерпывалось форменными пуговицами их синего фрака. Волею начальства мы поставлены и должны служить. В этом лозунге высказывался последний резон их бытия, глубочайшая задача их призвания. Оба типа – знамения хаотического времени. По законам исторической экономии неизбежны наряду с ахиллами, муромцами и эти ферситы, Алеши Поповичи науки, как по законам экономии природы неизбежны паразиты на слоне, на Баабабе. Движение последних двух десятилетий продолжали творческое дело развития и в этой сфере нашей жизни. Прежние типы, развиваясь, разнообразия сами, получили еще нового товарища. Подобно двум старшим, этот новый ученый тип – знамение своего времени и очень много дающее для характеристики нашего умственного развития. Прежде всего, это тип недавний, только народившийся, не попавший еще не только в горнило романиста, но и на наковальню критики.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 разделяет русскую историческую литературу и русскую читающую публику обе очень редко встречаются друг с другом и еще реже вспоминают друг о друге надобно признаться что это равнодушие хорошо заслужено обеими сторонами в последнее десятилетия не появилось ни одного нового труда по русской истории который сильно приковал бы к себе внимание общества зато и общество со своей стороны ничем не заявило живого интереса к своему прошедшему. Не подсказывало науке никакого серьезного исторического вопроса, не дало знать, зачем, для каких насущных потребностей, умственных или нравственных, ему нужно знать свое прошлое. У каждой стороны есть свои причины, которые создали такое странное отношение между ними. Чтобы увидеть их обеими сторонами, следует только каждый быть откровенной. Я не знаю, какой сильный умственный или нравственный интерес может овладеть обществом в том настроении, в каком находимся мы теперь. Обществом, которое носит на себе очевидные признаки утомления и разочарования. Не помня ни сделанных усилий, не обманутых надежд, чувствует лом в костях и жажду покоя, как будто после дальней быстрой езды. Хотя последние годы устойчиво оставалось на одном и том же месте которое, словом, вопреки апостольскому совету, желает и есть, не потрудившись. Где вошло в привычку жаловаться на централизацию, на стеснение общественной самодеятельности, на недостаток прав и не пользоваться тем, что дано, пренебрегать обязанностями, как скоро слабеет надзор, где быстро забывают, чем были вчера, и не желают подумать, чем быть завтра. Там историк найдет вокруг себя немного внушений, способных возбудить энергию его мысли дать направление его работам, оживлять в нем чувство ответственности за принятую на себя обязанность. Там, с другой стороны, не нужна историческая книга, которая не возбуждает приятной тревоги в праздных нервах и не предлагает нового проекта для усовершенствования общественного комфорта. Помня старое предание, что патриотизм есть долг каждого гражданина, там берут в руки книгу, которой. Прямо говорит об этом Отечестве, и если не находят в ней ни предисловия, ни подробного оглавления, тотчас ставят ее на полку. Беспристрастие заставляет прибавить, что в последнее время большая часть сочинений по русской истории не имеет права сетовать на подобную судьбу. Даже те люди, количество которых хорошо известно опытным книгопродавцам, которые прежде составили себе привычку к серьезному чтению и теперь, вопреки времени, не могут от нее отстать и те начинают отставать от русской исторической литературы. Нельзя винить в этом недостаток таланта в русской историографии. Книги и статьи, наиболее у нас читаемые, едва ли способны поднять спрос на талант. Еще меньше виноват здесь недостаток трудолюбия. Большая часть сочинений по русской истории, появившихся в последние годы, написана с удивительным прилежанием.